Глава восьмая. Нулевая терпимость. 19 июня в газете Правда на второй полосе вышла огромная статья под названием О некоторых недостатках советской торговли. В ней после обязательного трескучего и идеологически правильного вступления, состоящего из цитат классиков марксизма-ленинизма, и ленинизма, Было на удивление прямо и без обиняков высказано то, что уже не один десяток лет обсуждалось на лавочках и на кухнях, что советская торговля превратилась в черную дыру экономики, в которой бесследно исчезают огромные материально-технические ценности, всплывая потом в самых неожиданных местах. Что очереди стали настоящим бичом общества, в них трудящиеся граждане проводят от четверти до трети всей своей жизни. Что более половины лиц, находящихся в местах лишения свободы, принадлежат группе торгово-закупочных работников. В конце даже прозвучало страшное для СССР слово мафия. В последнем же абзаце содержались краткие выводы и намечались пути выхода из этого прискорбного положения дел. Кроме понятных всем призывов укреплять дисциплину и правопорядок в торговой сфере, там был пассаж про недостаточность торговных площадей в крупных населенных пунктах. А также содержались туманные рассуждения о балансе спроса и предложения. В самом же конце было совсем необычное высказывание о справедливом уровне цен и предлагалось ввести нулевой уровень терпимости к создателям дефицита. м да, говорилось в курилках не ЕКБ. всерьез, кажется, взялись за торговую мафию. А цены повышать будут. И Эти было сказано на кухнях и на лавочках у подъездов. Теперь Нинки из гастронома точно статья светит. И колбасу больше мы у нее не получим. Торгово-закупочные же работники, начиная с той самой Нинки из мясного отдела гастронома номер два, и до самого министра торговли Григория Ивановича Ващенко, чесали затылки и скорбно размышляли, что делать дальше. И в основной своей массе все эти работники решили затихариться, как мыши под дверниками и подождать. А вот всё само собой рассосется, как это уже не один раз бывало на их веку но не рассосалась. Уже на следующий день, 20 то есть июня, начались массовые проверки в торговых сетях с последующими задержаниями. В помощь сотрудникам ОБХСС, обычно занимающихся этими делами, были выделены немалая силы из числа других работников внутренних органов. И даже, вот ужас, к проверкам были привлечены некоторые люди из госбезопасности, что совсем уже ни в какие ворота не лезло. Было абсолютно ясно, что все торговые точки проверить невозможно. Слишком много их в Советском Союзе числилось, поэтому гребёнка шла не сплошная, а выборочная, по одному магазину на район, редко по два. Но те уж точки, что попались в сети, проверялись досконально и придирчиво. В столице под горячую руку попали ЦУМ с колбасами, гумы и почему-то трогать не стали. Детский мир гастроном на Смоленской, «Ядрон», Ванда, Лейпциг Океан, Дом книги и мелодия на Калининском. В Питере сплошной сетью накрыли гостиный двор и рядом расположенный Дом книги, а еще Фрунзовский универмаг. Надо ли говорить, что торговля в этот день была наполовину парализована. Даже там, куда руки проверяющих не дотянулись, торговали вяло и без огонька. А на следующий день по стране поползли слухи один страшнее другого. Что малористованным директорам товароведов сшиют под расстрельные статьи о хищениях выше десяти тысяч. Что высоким чиновникам, позволившим себе вступиться за пойманных торговцев, тоже накручивают статьи, не расстрельная, на этот раз но тоже серьёзная, что в Коме АССР в Магаданской области специально для нового контингента осужденных создаются спецлагеря. На следующий день торгово-закупочных работников прорвало. Такого изобилия выброшенного на прилавке дефицита не видели самые древние старожилы страны совета. Никто, кажется, в этот день не работал. Все бегали по магазинам и скупали всё, на что хватало накопленных сбережений. И такой дурдом продолжался еще три дня, пока запасы дефицита на складах и в подсобках не иссякли. "Что вы там в своем политбюро выдумали?" спрашивала жена Романова вечером, накрыв стол для ужина. "Вся страна на ушах стоит, ведь третий день Боремся с хищениями социалистической собственности, вяло отвечал Григорий, наворачивая тарелку огня на красный борщ. А что, нельзя? Можно же было как-то поспокойнее к этому делу подойти. А то опять получилась компанищено какая то Люди-то что говорят, послушал бы. А что говорят люди? заинтересовался Романов. А то, что систему вы сломали, а на ее место ничего не поставили, ответила Анна, хоть и кривая, но она была, система-то. А сейчас что? Ну, продали они этот дефицит из подсобок, ну, посадили сотни директоров, а теперь все только и делают, что боятся, а не работают. Очереди тысячу длиннее стали, чем неделю назад. Ну, чего-то надо было начинать. Без энтузиазма отговорился Григорий. Начали с посадок. Следующими этапами будут новые торговые площади и выравнивание цен. Через год-полтора очереди должны исчезнуть". Выравнивание это повышение, что ли? Уперла руки в бока Анна, и когда она помогала, это повышение. На золото недавно подняли цену, оно с тех пор свободно лежит, пояснил Романов. Тоже с хрусталём. Ну ты сравнил. Золото это роскошь. Если его не достанешь, ничего страшного не случится. А еда это еда. Ее каждый день покупать надо. Может, ты и права», — закончил он. Спасибо было очень вкусно. А раз уж ты так хорошо знаешь, о чем говорят народе, может, расскажешь, какие прозвища мне там дали? Расскажу, почему же, нет? вздохнула Анна. Кое-кто тебя называет царем». Это потому, что фамилия такая, Понимающе кивнул головой, он. а еще как? А еще Карлсоном. А это-то почему? Наверное, потому что ты быстро летаешь и живешь на крыше. В смысле, в своих фантазиях. Ближе надо к народу быть, Гриша, ближе. На следующий день в следственном изоляторе временного содержания города Нижнереченска под продавцов выделили отдельную вместительную камеру, куда за двое суток набили около тридцати человек. При Иосифе висарьончи еще и не такое было, вещал из угла самый старый из присутствующих. Директор Заречного пищеторго, Семен Маркович Вайнштейн, в 52-ом, как сейчас помню, началась еврейская медицинская кампания. Тогда народ десятками гребли, а потом показания выбивали. А сейчас что по сравнению с 52-ым? Тфода и только эти методы давно осудили, возражал ему более молодой и продвинутый начальник местного океана. Сначала на 20-ом сидит, а потом на 22-ом. Как осудили, так и выпустят, предположил третий разговорчивый арестант из магазина Мелодия по условно-досрочному методу. Какую хоть статью-то тебе шьют? спросил у него Вайнштейн. Да то же самое, что и всем, ответил он. «Девяносто ю хищение госсобственности путем растрата или использования служебного положения. к девяносто й прим не примеряли, поинтересовался директор океана. Примеряли, как без этого? — вяло откликнулась мелодия, пока не накопали на десять тысяч. — А у тебя как с этим? То же самое, Так же без энтузиазма ответил океан и тут же переключился на Семёна Марковича. Скажите вот вы, как почтенный оксакал нашего бизнеса, с чем вся эта чехарда связана и насколько она серьезная? Маркович пошамкал губами, посмотрел на зарешёченное окошко в углу камеры и начал отвечать. Так, Новые люди пришли к управлению, а новая метла всегда метет по-другому, чем старая. Надо им показать народу, что они во власти не случайно, а как-то там улучшают жизнь. Вот и взялись за торговлю. Если честно, коллеги, то давно надо было за нас взяться. Вечно эти игры с утаиванием дефицита продолжаться не могли. А насчет серьезности? я думаю, что всех, конечно, не посадят. Выберут самых борзых, процентов десять, может, от того, что загребли. А старыйм сону Зубоусовку и предложат работать по-новому окружающие ванштейна люди не успели переварить эту его программную речь как за громыхала входная железная дверь и оттуда раздалась «Мишин на выход без вещей мишенм оказался директор мелодии он суетливо вскочил со своей койки растерянно оглянулся по сторонам и побрел в коридор заложив руки за спину Стоять, сказал ему сержант, открыв дверь лицом к стене. Потом он погремел ключами и продолжил командовать. Направо до конца коридора. В конце коридора была еще одна решетчатая дверь, так что повторилась процедура с состоянием лицом к стене. А дальше потянулись комнатки допросные, а в одну из них сержант и завёл Мишина. Товарищ следователь, доторпотовал он, задержанный Мишин по вашему приказанию доставлен. Ага, не по уставному ответил следователь. Вижу, свободен сержант. А вы, Николай Игнатьевич, присаживайтесь, поговорим. Через полчаса Николай Игнатьевич Мишин раскололся, как это принято говорить в местных кругах, до самой жопы и подписал листа сотрудничестве с администрацией следственного изолятора. Ну чего там? Ну как там? Встретили его встревоженные сидельцы в камере. Сотрудничество с администрацией полтора года условно, отвечал тот. Обещали выпустить под подписку до конца дня. Так до вечера к следователю прошли вереницы и все остальные с примерно таким же результатом. А последним выдернули старожила Вайнштейна. Его очень долго не было, больше часа. А когда вернулся, он заявил прямо с порога: "Червонец мне светит, господа товарищи червованяц, это почему так заволновался народ? Нам всем условка, а тебе реальный срок?" Ну, как я и предсказывал, Козлы отпущения во все времена требуются, Меня и выбрали в их число. Ну ничего. Маляву на волю сочиню, за меня большие люди пригутся. А если уж и они не помогут, тогда стану полит заключённым. Их сейчас в первую очередь выпускают. При Сталине-то вам, наверное, лоб зеленкой намазали, и подковырнул его один невзрачный человечек из дальнего угла. При Сталине я бы сюда не попал. Устало ответил Семён Маркович и завалился на свою койку. При Сталине я не меньше, чем в политбюро оба заседал, Они в этом убогом пищеторге.